245, сорок в которой Гарри обретает двух заботливых опекунов. Мы все, без сомнения, недурно знаем свет, и перед нашими глазами прошло множество самых разных типов, но, признаюсь, существует одна людская порода, постоянный объект сатиры в романах и пьесах, с образчиком которой мне не довелось встретиться, сколько бы я ни общался с грешным человечеством». Я имею в виду набожных лицемеров, которые вечно проповедуют и не верят ни слову в собственных проповедях, язычников в широкополых шляпах и черных облачениях, которые провозглашают доктрины, обличают, угрожают, благословляют, не веря в свой рай, не страшась своих громов. Поглядите на простодушные толпы, которые, стуча толстыми подошвами по булыжнику, стекаются в церковь под вечер воскресенья. На этих шуршащих, разнонаряженных служанок и подмастерьев, следующих за ними, на эти роты чистеньких школьников, на этих скромных молоденьких девушек и величественных матрон, шествующих с глянцевыми молитвенниками в руках и, вполне возможно, проходящих мимо молельни, где под пылающими газовыми рожками уже собралась паства с зонтиками в огромных чептах, и в деревянных колошах. Поглядите на них все. Много ли среди них лицемеров, как вы полагаете? Весьма возможно, что служанка думает о своем дружке, а бакалейщик прикидывает, удастся ли ему купить этот ящик сахара и сколько еще его векселей примет городской банк. Первый ученик сочиняет латинские стихи, заданные к понедельнику. Юный лоботряс размышляет о том, что после службы и проповеди его дома ждут еще отеческие нотации, но зато к ужину будет пирог. У причетника, выкрикивающего номер псалма, дочь попала в беду, и он бормочет положенные слова, не замечая их смысла. А священник в ту самую минуту, когда он склоняет голову, возможно, вспоминает счета, по которым надо платить в понедельник. Эти люди не осенены небесной благодатью. Они принадлежат миру суетным мирским заботам и еще не воспарили над ними духом, и тем не менее, знаете ли, они не лицемерны. Обычные люди хранят свою веру в каком-то удобном умственном ящичке, словно полезные снадобья, которые следует принимать захворавшие, рекомендуют собственные снадобья ближним, предлагая страдальцу лекарства, проверенные на собственном опыте. Милостивая, они у вас спазмы, и эти капли вам чудодейственно помогут. Вы пили слишком много вина, сударь. Эта пилюля предохранит вас от всех дурных последствий злоупотребления горячительными напитками, и вы можете ничего не опасаясь, как и прежде выпивать свою бутылку портвейна в день. А кто, как не женщины, наиболее рьяно ищут и предлагают целебные свойства для духа и плоти? Нам известно, что в нашей стране сто лет назад у каждой дамы имелась своя аптечка с собственными пилюлями, порошками и микстурами, которыми она пользовала окрестных жителей. Леди Уоррентон блюла чистоту совести и хорошее пищеварение арендаторов и домочадцев своего супруга. Вера и здоровье людской находились в ее ведении. Одному небу известно, правильно ли она врачевала их недуги, но пилюли и доктрины преподносились им с таким непоколебимым убеждением в собственной правоте, что они покорно глотали и то, и другое. Она считала себя одной из самых добродетельных, самоотверженных, мудрых и ученых женщин в мире, и, непрерывно вдавливая это всем, кто ее окружал, сумела обратить в свою веру немалое число людей». Обеденный стол сэра Майлза ломился под тяжестью дорогой посуды, а гостям прислуживало множество лакеев, и требовалось большое присутствие духа, чтобы заметить, что пиво, которое дворецки разливал из великолепного кувшина, было на редкость жидким, а на огромном серебряном блюде покоилось баранье жаркое весьма скромных размеров. Когда сэр Майлз провозглашал здоровье короля и попростецки причмокивал над вином, он смотрел свою рюмку на свет и оглядывал общество так, словно почивал их амброзией. Он спросил у Гарри Орентона, есть ли у них в Виргинии подобный портвейн. Он сказал, что даже это вино не идет ни в какое сравнение с тем, которым он угостил бы Гарри в Норфолке. Он так расхвалил вино, что Гарри чуть было не поверил, будто оно и впрямь хорошее, и долго вглядывался в собственную рюмку, часть уловить хоть часть достоинств, которые замечал его дядя в этом рубиновом нектаре. Также, как мы наблюдаем во многих образцовых семействах в нынешнем веке, Уоррентоны взлелели два совершенства — Из двух взрослых дочерей одна отличалась такой дивной красотой, а вторая была таким гением и ангелом, что никакая другая юная девица в мире не шла с ними ни в какое сравнение, о чем леди Уоррингтон не замедлила сообщить Гарри. Старшая красавица была помолвлена смелейшим Томом Клейпулом. Эта любящая маменька также доверительно шепнула кузену Гарри. Но вторая дочь, Кенни и Ангел, усердно занималась нашим юным другом, стараясь развить в нем ум и высокую нравственность. Она пела ему за клавикордами несколько фальшиво. Для Ангела решил про себя Гарри. У нее всегда были на готове советы, наставления, поучительные темы для беседы. Слишком уж много советов и наставлений, думал Гарри, который от души предпочел бы общество той своей молодой кузины, которая показалась ему похожей на Фанни Маунтин. Но эта юная девица после обеда сразу же удалялась в детскую. У красавицы были свои занятия. Маменьку ждали ее бедняки или неоконченное многостраничное письмо. Папа дремал в креслах, и развлекать молодого родственника представлялось гению. Тихое спокойствие этого дома чем-то нравилось юноше, и он с удовольствием искал там отдыха от разгульного веселья, которому обычно предавался. И бесспорно встречали его тут со всей возможной ласковостью. Двери были открыты для него в любой час. Если Флоры не оказывалось дома, его принимала Дора» первые же дни в Гарри обещал своему маленькому кузену Майлзу как-нибудь поскакать с ним в хайд парке на перегонки и с обычной своей добротой и щедростью намеревался купить для мальчика лошадку получше теперешней. Но тут обстоятельства переменились, и нашему бедному Гарри стало уже не до экипажей и лошадей. Хотя сэр Майлз и воображал, будто Вергиния остров... Его супруга и дочки были более осведомлены в географии и с любопытством расспрашивали Гарри про его дом и родные края. А он всегда был готов поговорить на эту тему. Он описывал им размеры своего поместья, сообщил, на каких реках оно расположено и что в нем выращивается. Когда он был мальчиком, один его друг преподал ему начало землемерного дела, и он набросал для них карту своего графства и нанес на нее несколько процветающих городков, которые на самом деле представляли собой кучки бревенчатых хижин, но ради чести своей стороны он постарался представить их в наивыгоднейшем свете. Вот это Потамак, а это река Джеймс. Вот тут расположена пристань, откуда корабли его матушки уходят в море с грузом табака. По правде говоря, поместье по величине не уступает графству, и он ничуть не хвастал». Когда этот красавец-юноша в бархатном костюме с серебряным галуном набрасывал карту, отмечая то городок, то лес, то гору, его можно было принять за путешествующего принца, который описывает владение королевой своей матери. И порой ему самому начинало мерещиться что-то подобное. Английские джентльмены мерили свои угодья на акры, а он — на мили, и внимало ему не только Дора. Пленительная Флора наклоняла прелестную головку и также слушала его со вниманием. Какое могло быть сравнение между юным Томом Клейпулом, сыном еще одного норфолского баронета, зычноголосым Томом Клейпулом в огромных сапогах, наследником жалких пяти тысяч акров, этим американским принцем, чарующим и таинственным. Хотя Дорой была ангелом, Тут никакого ангельского терпения не хватило бы, и неудивительно, что она все чаще упрекала Флору в кокетстве. Клейпулу в его скромном красном кафтане оставалось только молчать, когда блистательный Гарри весь в кружевах и голунах болтал о Марче, Честерфилде, Сэлвине, Болинброке и прочих макарони. Маменька все больше и больше начинала любить Гарри как сына. Ее очень заботило духовное благополучие бедненьких вергинских негров. Чем могла бы она помочь и дрожайшей госпоже Эсмонд, о, замечательной женщине в ее добрых делах, ее дворецкий экономка на чью степенности и благочестие можно положиться, просто в восторге от благонравия и музыкальных дарований Гамбо. «Ах, Гарри, Гарри, гадкий вы, мальчик, почему вы, сэр, не навестили нас раньше, вместо того, чтобы проводить время среди расточителей в суете света? Но еще не поздно. Должны вернуть тебя на путь истины, милый Гарри. Не так ли, сэр Майлз? Не так ли, Дора? Не так ли, Флора?»